Чем же я могу помочь посланцу самого Августа, поинтересовался Сергей. Вестник прибежал, скорбно произнес Ромей. Хузарин из тех, кого посольство наняло проводниками в Херсоне. Беда случилась. Выручай, светлейший муж, твоя помощь не будет забыта. Глава вторая, в которой воевода Сергей отправляется в зимний марш-бросок. Вышеупомянутый гонец оказался не Хузарином, а Ясом. «Городок Чить», — сообщил он. «Там их и осадили». «Знаю, — такой кивнул Духарев, — это зародний. По уму именно в родню надо было засылать за помощью, а не в Киев. Пусть там и перемерла половина народа во время отсидки Ярополка, но гарнизон новый, сотни две». «Значит, Чить», — Сергей прикинул, — «от Киева не так уж далеко, километров сто пятьдесят». Летом добежать пустяки, зимой тоже, если дорога накатана. Эх, зря он утром снежку урадовался. Однако прогуляться стоит, и посла выручить, и дружину размять. Сколько на тренировках грить не гоняй, а настоящего боя учебно не заменит. Опять-таки отроки-волчата должны крови попробовать. Почувствовать, что не зря они стрелами по мишеням били, да мечами намахивались так, что за ужином чашку до рта не донести». Вот, когда брызнет из-под клинка настоящая вражья кровь, и гадина, пришедшая грабит твою землю, убивать и насиловать, захлебнется криком, и хряпнется озим, тогда и понимаешь – не зря. Есть силушка. И можешь ты платить отныне за обиду железом. Сполна. Сдачи не требуется. И лучше всего нарабатывать боевой опыт не в настоящих битвах, где и враг непременно свою долю крови возьмет, а вот в таких небольших стычках – где и перевес на твоей стороне, и старшим есть время за младшими присмотреть. Бывают, конечно, и в малых схватках потери, но тут уж как бог положит. Иначе нельзя, к сожалению. поторопить воеводы вмешался рамей Там тысячи пацанаков. Тысячи? Сергей скептически приподнял бровь и поглядел на Яса. Сотен пять наберется, уточнил Яс. Молодой парень на вид лет семнадцать 18 Но уже воин. «А в городке?» «Ромеев около сотни. Стрелков при них мало, дюжина три». «Чьей поинтересовался Сергей?» «Да наши». Воевода кивнул. я и Луками владели неплохо, и понятно, почему гонец не включил в счет местный гарнизон. Там не настоящие вои, ополчение Их задача в случае опасности – запереться, подать сигнал и ждать подмоги. Близко, однако, копченые подобрались, обнаглели. Или оголодали. «Как сам ушел?» «Метель. Степняки отошли, по юртам попрятались, а я и проскользнул». «Что в ближний город не пошел, в родню?» – спросил Духарев. Я смущенно потупился. Мимо проскочил. Неудивительно. Ночь, метель. До Киева я сшел двух конь. Шесть дней. Вчера снова метель. Лошадки мои пали, сообщил он, и вопросительно поглядел на Ромея. «Мол, компенсируешь?» Кирилл спад, не раздумывая, полез в кошель. Высыпал горку серебра, подвинул к косогу. Нормально одарил. Две степные лошадки столько не стоят. Сергей почувствовал к Ромею некоторую симпатию. обычные византийцы довольно прижимисты. «Иди отдыхай», — бросил он Ясу. «Скажи, боярин велел накормить и положить на конюшне Там сено и тепло». Яс расплылся в улыбки. «Нелегко ему пришлось, но молодец. Выдержал. К себе, что ли, взять?» До вечера, уточнил Духарев, подпустил суровости во взгляд. С нами пойдешь. Погляжу, каков ты в деле. Не сказать, что я соперспектива порадовала, но кивнул. Правильный парень, толк будет, если не убьют. А Рами забеспокоился. Быстрее бы надо. Не ровен час доберутся печенеги до императорского посланца. Спешки нет, постарался успокоить Кирилла Воевода. Городок Чить я знаю, стены там приличные, сходу не влезть. А если еще и водичкой подходы облить, чтоб заледенело, так и вовсе не подобраться. Народу внутри достаточно, еды хватает. Можешь помолиться, чтоб непогода случилась. В снегопад из луков особо не постреляешь. И задумался. Как идти-то? Когда конем снег по грудь, особо не разгонишься. Может, на лыжах? У него в дружине северян много, эти умеют. Однако в броне на лыжах еще то удовольствие. Русы все же не Нурманы. Да еще и припасы шатры надо взять. Вдруг завьюжат. Нет, лыжи отпадают. Хотя... А если часть дружины на лыжах впереди пойдет, умнет дорожку? Неплохая идея. Коней надо из печеневских взять. Эти и в снегу уверени, и травку копытить умеют. Решено. Воевода кивнул Ромею, встал, вышел на крылечко, гархнул. «Развай!» Тот появился миг будто только и ждал, пока кликнут. А может и ждал, мозги у парня на месте. Все остальное тоже. Сам потомственный варяг из уцелевших полоцких, тех, кто с устахом ушел. Духарев его переманил и сразу сделал сотником над дворовой грядью. Не пожалел. Сергей поставил задачу, развай расцвел. Трех-четырехдневный переход по снежной степи его не смущал. Битва. Поднимешь сотню хузар и сотню корня. У него на кривических половина. Пусть лыжи возьмут, и твои тоже. Будут снег уминать, чтоб лошадей не заморить. Лошадей взять степных, по три навое. припасы на пять дней, шатры тоже. на -ка. Сергей сунул разваю тугой кошелек. Да поторопи всех, если погода позволит, выйдем, как только соберемся. Не распогодится, тогда завтра поутру. А кто старшим поинтересовался развай? Похоже, надеялся, что его поставят. «Сам пойду», — огорчил варяга воевода. «Дело ответственное, да и потолковать с рамейским послом очень хотелось. Что там у них творится в империи? Не повредило бы бизнесу».